Глава семнадцатая «Надо срочно везти малышку к доктору», – перепугалась Вера. «Я сама врач», – буркнула Регина. «Отлично знаю, что надо делать, имею под рукой все необходимое. В принципе, ничего ужасного, всего капелька попала». «Жутко подумать, что могло произойти, выплесни она на Аню всю кислоту», – с запозданием пришла в ужас Вера. «Спать хочу», – закапризничала девочка. «Посиди тут». попросила Регину Веру и унесла Аню. Назад она вернулась скоро, села за стол и сказала: "Ты очень вовремя дверь открыла". Наталью ударило, она бутылку и выронила. "Вот гадина. Я же не виновата, что у неё сын умер. Вера, пожалуйста, не рассказывай никому о том, что слышала. Господи, как у меня голова заболела". Верочка правильно поняла намёк, быстро попрощалась и ушла к себе. Через час ей очень захотелось есть. На фоне перенесённого стресса разоигрался волчий аппетит. Она порылась в своих запасах, поняла, что нет хлеба и решила сбегать в супермаркет. Путь лежал мимо одиннадцатиэтажной блочной башни. Вера привычно свернула во двор дома, зная, что так сократит дорогу до магазина, но была остановлена парнем в форме, который заявил: "Сюда нельзя". "Почему?" удивилась она. "Не положено", отрезал патрульный. Вот здорово, разозлилась Вера. Теперь у нас и проходные дворы как шоссе перекрывают. Только пешеходам с мигалкой в альбом можно пройти. Совсем охренели. Не шумите, гражданочка, попросил сержант. Имеете совесть, там человек умер. Тут только Вера увидела милицейскую машину и мужчину, который держал в одной руке женскую сумочку, а в другой чёрную коробку со шнуром, уходившую внутрь автомобиля. Что случилось? спросила Вера. «Витя, проверь!» – закричал мужчина в коробочку. «Наталья Псова. У нее с собой паспорт был. По фотографии похоже. Записывай адрес прописки». У Веры заколотилось сердце. «Наталья умерла?» «Знаете женщину, совершившую самоубийство?» – вскинулся сержант. «Игорь Леонидович, здесь ее подруга подошла». «Пусть подождет!» – крикнул в ответ тот, кто диктовал по рации данные Псовой. Сзади послышался шум. «Подвиньтесь в сторону», – попросил сержант. Труповозка приехала. Вера шарахнулась влево и, воспользовавшись тем, что милиционер отвернулся, убежала домой, так и не дойдя до супермаркета. Бибикова прервала рассказ и помолчала. А потом спросила. «Понимаете, Наталья пришла отомстить Регине за смерть Павлика. Она задумала изуродовать Аню или вообще убить ее, но попытка не удалась». Псова поняла, что любовница непременно расскажет про всю Николаю и покончила с собой. Или не захотела жить без ребенка, не знаю. Вот какая тайна у Регинки была. «Женщина, у которой умер ребенок, не способна разумно оценивать ситуацию», возразила я. Мальчик был очень болен. К сожалению, страдал неизлечимой генетической болезнью. Наташа хотела найти виновного в кончине Павлика. Вот и кинулась к Регине. «Почему же тогда они через день съехали?» Перебила меня Вера. Псова приходила во вторник, в среду я с утра на работу подалась, вернулась к ночи, а в четверг днём в свой выходной зашла к соседке, званью-званью. Никто не открывает. А вечером мне Зина Пантелеева сказала, что Регина с Аней на другую квартиру перебрались, куда почему никто не в курсе. Погрузили вещи в газель, сами в кабину сели и всё. Ни с кем прощаться не стали, Отбыли рано-рано в 6:00 утра. Это больше на побег, чем на нормальный переезд, похоже. Но на Новоданской они больше не возвращались и в гости не заглядывали. Вера резко выпрямилась и показала рукой на молчавшего мужа. Мы с ним познакомились у Регинки. Я, как уже говорила, в тот день, когда они к нотариусу ходили, за сахаром прибежала, а он на кухне сидел, ел, и прямо с одного взгляда сразу мне понравился. Регина гостя мастером представила. Я, сказать, пришёл мебель чинить, весь день возился, проголодался. Я ей поверила, песок взяла, домой ушла, а сама через дверной глазок смотреть стала, когда мужчина покажется. Он где-то через полчаса вышел. Я за ним. Помнишь, Юра? Бибика взкивал. Конечно, ты из своей квартиры выскочила, по лестнице за мной двинулась и сделала вид, будто ногу подвернула. Я прикинулся, что поверил, помог тебе домой вернуться. «Вовсе ты не прикидывался», – засмеялась Вера. Потом посмотрела на меня. Он поверил. Согласился чайку попить и до утра. Это было в понедельник. Во вторник после его ухода я собралась к Регине зайти и хотела у нее подробности про Юрку узнать. Ну, в какой ферме служит. А та сама примчалась, и стали мы трубу рассматривать. Короче, не успела я ничего выяснить, потому что потом псового валилась. На следующий день я работала... А в четверг ни свет, ни заря Регина смылась. Координат своих новых она не оставила, и я приуныла. Телефончик-то у Юры не взяла. Свой, правда, черкнула, да вдруг он не звякнет. Все ругала себя. Вот дура, сразу с ним в постель легла, нет бы покривляться. И где теперь его искать? Фамилию свою Юра мне не назвал. Про место работы невразумительно промычал, мебель реставрирую. «Небось, привык, что бабы ему на шею бросаются. Приедет заказ выполнять, а там хозяйка в халате на голое тело. Какой мужик откажется?» «Да у него таких, как я, миллион!» Испереживалась вся. «Вот дурочка!» — покачал головой Бибиков. «Ревность раньше не ее родилась!» «Но в субботу Юра сам пришел!» — радостно договорила Вера. «Букет принес, в кино позвал. Так и живем теперь!» У Юры дар открылся, лечит руками и будущее видит. Я ему помогаю. На жизнь нам хватает, но деньги очень нужны, хотим домик в Подмосковье построить, уехать из этой тесноты. С Региной вы больше не встречались? вернула я рассказчицу к нужной теме. Нет, Юра мне сразу правду о своём фиктивном браке рассказал. Потом поехал к Николаю, развод хотел оформить. Всё думал, как хирургу о своём желании заявить, чтобы тот не взбесился. Но ведь не всё же жизнь ему крошечную квартирку отрабатывать. А Лавров с ходу заявил: "Отлично, прямо завтра с Региной заявление отнесёте". Развели нас быстро, Николай договорился, подолголос Юрий. Ещё я потом от отцовства отказался. Кстати, Лаврову я очень даже благодарен. Квартиру получил и с Верой, когда Анька меня укусила, познакомился. Это ещё вопрос, кто кому в ножке кланяться должен, вспыхнула Вера. Не согласись ты на Регини жениться. Лаврова жена могла из дома турнуть, развод затеять. А так ему досталось всё имущество. Вовсе Николай не распрекрасный, хитрый он гадёныш. Я могу ещё про него интересненько рассказать, но это других денег стоит. Я не жадная, не подлая, просто нам свой домик иметь охота. И раз Регинка умерла, чего молчать? Я с ней дружила, не с Николаем. Правильно, Юрчик? Бибиков согласно кивнул. Мне пришлось снова рысить к банкомату и вручать ни жадной, ни подлой очередную мзду. Верочка нежно посмотрела на купюры, спрятала их и заговорила. — У меня на Новодонской однушка-крошка. Да у Юры вот эта квартирка. Нях, конечно, хоромы, но на комнату больше. Поэтому живем тут. И сплетен не хотелось. Узнает, кто из соседей, что Юра по фамилии Бибиков. И примотается весь подъезд с вопросами: "Что до да как, почему мой мужик в полной тёске мужирегины? Зачем нам лишний геморрой? Я ж мотки собрала и сюда перебралась. Она в данское жильё сдала. Район не престижный, квадратных метров мало. Евроремонта нет, в стиральную и посудомоечную машинку не поставить. Хороших бабок-а-съёмщиков за такие условия не выручить. Но ведь любой рубль приятен". Граф опять кивнул. Нельзя же жильё пустовать, оно должно доход приносить. Не перебивай, велела Вера. Нить потеряю. Арендаторы раз в месяц расплачиваются, значит, надо с ними встречаться. Это не всегда удобно. То они заняты, то мы. И ещё нужно показания электросчётчика проверить, посмотреть, не сломали там чего, а то знаете, как к съёмному жилью относятся. Чужая квартира не своя. Зачем её беречь? Люди разные, некоторые съехать на ровняк и не заплатить, другие соседей зальют и бежать. Короче, глаз до да глаз требуется. Вот и я договорилась с акулиной. Она деньги у жильцов забирает и в мою однушку заходит для проверки. Какое редкое имя, восхитилась я. Вообще-то все Звонарёву Ольей кличут. Она из религиозной семьи, назвали её по святцам. Очень хорошая женщина, честная, Раньше работала в детском приюте при монастыре. Мама у нее сильно болела. Не знаю чем, но в их квартиру скорая часто каталась. Затем перестала. Оля к себе соседей не приглашала, да никто к ней не рвался. Запах очень тяжелый, в двушке стоял. Однажды я у Звонаревой спросила, лучше Анне Игнатьевне стало? Медиков не видно. Оля головой помотала. Совсем маме плохо. Скорая наша адресная Зось выучил и не хочет машину присылать. Говорят: "Чем мы поможем? Вам наркотики выписывают, вот и принимайте их, а к нам не приставайте. Пока будем безнадёжный больной заниматься, кто-нибудь из тех, кого спасти можно, умрёт". Вот какие сволочи. Не имеют же права человеку отказывать. Уля очень тихое только вздыхала: "На всё Божья воля". Надо следовало скандал закатить. Вы договорились с Акулиной? Остановила я веру, которую унесло в сторону от основной темы. И что? Собеседница поморщилась. На Нова-Данскую мне заходить неохота. Там все те же живут. И как увидит, начинают с вопросами совета мелести: "Как дела? Чего ребёночка не рожаешь? Давай поторопись, а то состаришься и не забеременишь". Прямо тошно от их тупости. Если я с мужем не первый год вместе и детей не завела, значит, они нам не нужные. Точка. «Лучше вдвоём», — слишком быстро произнёс Юрий. «Мы хотим исключительно для себя жить. И квартирные условия не располагают к расширению семьи». «С Олей мы в кафе встречаемся», — продолжала Вера. «Как-то раз я на 15 минут раньше подъехала, глядь, а она уже на месте. Да и не одна, с каким-то мужчиной. Подхожу к столику и вижу, дядька ей пузырёк даёт. И строго так предупреждает, никому ни слова, если кто узнает, что я лекарство взял». Неприятности не обернусь, оно в строгой учётности, на особом хранении. Тут Улька меня увидела, глаза округлила и прямо закричала: "Здравствуй, Вера!" Мужчина обернулся, я чуть не упала. Ну и ну. Юра Бибиков, не мой, а тот, кто им прикидывался, Николай Лавров. Улька живо склянку спрятала. Регинкин Хахаль встал и был таков: Меня любопытство разобрало, само собой с языка фраза сорвалась: "Не знала, что ты с мужем Регины встречаешься". Мне же нельзя признаваться, что я правду знаю. У Лили печет. Не общаюсь с Бибиковым совсем. Как они уехали, так и из виду их потеряла. Маму надо в больницу на консультацию отвезти. Лежачую больную такси не берёт. Позвонила Юрию, Христа ради помощи попросила. А сама красная-красная. Другая баба соврёт и не моргнёт. Для кулины же солгать грех. Видно, как её корёжит, но брешет. Хотела я ей хвост прижать, спросить, откуда же тогда она взяла его телефонный номерок, но не стала. Не моё в конце концов дело, понимаете? Нет, ответила я. Почему меня должна заинтересовать встреча Николая с вашей бывшей соседкой? Вера поджала губы. Куда торопитесь? Сейчас поясню. На следующий день мне Уля звякнула и говорит: "Верочка, вчера я тебе деньги от жильцов передала. Сделай милости, доложи их мне до Нового года. Обещаю, не подведу, отдам вовремя". Я удивилась. А Кулина, одна в доме на Новоданской, никогда с протянутой рукой по соседям не ходила. Но, естественно, я поинтересовалась, что случилось. Она заплакала: "Мама ночью умерла, накоплений нет, весь доход на врачей уходил". И тут у меня в мозгах молнии сверкнуло. Таблетки. Какие лекарства на особом учёте? Яд? Николай Акулини для Анны Игнатьевны отраву достал. Не могла дочь больше на мучения больной смотреть. Попросила у Лаврова помощи. Выходит, она правду про него знала, что тот в больнице работает. Вот откуда у Коли с Региной деньги. Доктор медикаментами торгует. Совсем без страха и совести. такой мальчика инвалида спокойно в могилу отправит и дальше счастливо заживёт. "Ну, придумала", неодобрительно произнёс Бибиков. "Я ещё тогда сказал, когда впервые твой рассказ услышал, неправда это. Новости послушай", упёрлась жена, "или газеты почитай. Везде постоянно рассказывают, какие доктора мерзавцы, за деньги что угодно сделают. А уж наркотиками ли отравой торговать для них милое дело. Мне стало обидно за врачей". Не надо повторять гадости. Моя подруга Оксана со студенческих лет стоит у операционного стола, и ни она, ни её коллеги никогда не совершали противозаконных поступков. Конечно, в семье не без урода, встречаются нечистые на руку подлые врачи, но основная масса медицинских работников честные и порядочные люди. Может, твои знакомые из таких? А вот Николай из другого отряда осталась при своём мнении вера. Про то, что он сына-инвалида убил, Наталья прямо заявила. И Улины матери я отдастал. Не могла Акулина родного человека жизни лишить, перебил разошедшуюся с супругой Юрий. Ты же говорила, она верующая, при церкви работает, значит, заповеди соблюдает. Сама-то их помнишь? Не убий. Я вздрогнула. Вера, правильно ли я поняла, что Акулина работала в приюте при каком-то монастыре? А когда это было? отмахнулась жена Бибикова. Приют сгорел 100 лет назад. Оля прибилась к храму, что в районе станции метро Сокол. Теперь в центре для бомжей работает. Мы пару раз с ней для передачи денег неподалёку от ночлежки встречались на площади, где у автобусов конечная остановка. Про приют ничего не знаю, кроме того, что он далеко находится. Оля из дома в 5:00 утра выходила, чтобы не опоздать к началу работы. А летом ещё ничего. А зимой, бр, темно, холодно. А Кулина по-прежнему живёт на Новоданской улице, уточнила я. Куда ей деться? вопросом на вопрос ответила супруга Юрия. Кто бедным родился, тому в нищете и помирать. Дайте мне телефон Ули, попросила я. Бибикова обрадовалась новой возможности получить деньги за особую плату. Тогда не надо, разозлилась я. Слава богу, человечество изобрело интернет. У госпожи Звонарёвой редкое имя, адрес её мне неизвестен. Открою ноутбук и вмиг всё выясню. Да ладно, не пыли, расхохоталась Вера. Хрен с тобой. Скажу так,